создать у него соответствующую установку на это. Например, «Сейчас надо возвращаться с прогулки» или «Надо идти раздеваться и ложиться спать». Ребенку должна быть предоставлена возможность завершить игру. Не следует обрывать ее резко. Вследствие особенностей нервной деятельности ребенка ему трудно переключаться от одной деятельности к другой. Поэтому... Неправильно требовать от него быстрого выполнения даваемых указаний. При выполнении режимных моментов нужно привлекать ребенка к активному участию в них, развивать у него навыки самостоятельности. Это полезно во многих отношениях. Активное участие в одевании, раздевании, умывании укрепляет положительное отношение ребенка к этим процессам, содействует его общему развитию. Повышает самостоятельность. Ребенку, активно не участвующему в каждом из этих процессов, трудно пассивно сидеть, пока его, например, одевают или раздевают. Он начинает шалить или стремится встать, вследствие чего взрослому приходится подавлять активность ребенка, что, естественно, вызывает его протест. В результате ребенок возбуждается, у него вырабатывается отрицательное отношение к этим процедурам, что затрудняет освоение им соответствующих навыков и в более старшем возрасте. Если ребенка привлекают к посильному для него участию в еде, одевании, раздевании, умывании, купании, то тем самым укрепляется его положительное отношение к этим процедурам. Снять колготы. Надеть рубашку, помыть руки – непростые для ребенка задачи. Решая их, он проявляет сосредоточенность, настойчивость, учится преодолевать затруднения, испытывает радость, связанную с достижением результата. В какой-то мере ребенок сам бывает рад, когда удается завершить что-либо. Но в основном это очень ценное чувство радости, вызванное достигнутым результатом, воспитывается и поддерживается в нем близкими ему лицами. Выполняя все эти действия, ребенок с интересом знакомится со свойствами окружающих его предметов, их предназначением ребенок осваивает новые действия, требующие тонкой координации движений и точной приспособленности к свойствам используемых предметов. Вместе с тем родители называют все эти предметы, их качества и выполняемые с ними действия, что положительно влияет на развитие речи. Сначала ребенок только понимает все сказанное ему, а затем и сам начинает называть вещи своими именами. В результате выполнения всех этих действий он овладевает соответствующими навыками, становится самостоятельнее, приучается к порядку, аккуратности. Ребенок начинает сам есть, раздеваться, вешать одежду, одеваться, умываться и так далее. Следует отметить, что именно в возрасте двух-трех лет ребенок с большим интересом выполняет все эти действия. В более старшем, дошкольном возрасте, когда он уже привыкнет к тому, что все за него делают взрослые, и у него появятся другие интересы. потребуется больше сил, чтобы привить ему навыки самостоятельности. Систематическое привлечение ребенка к активному участию в одевании, умывании занимает вначале у взрослых много времени. Однако взрослый, на попечении которого находится ребенок, не должен нервничать и торопиться во время кормления ребенка, при сборе его, на прогулку и так далее». это затраченное время полностью окупится когда ребенок овладеет навыками самостоятельности в результате будет обеспечено правильное развитие ребенка и значительно облегчится уход за ним крепкий спокойный достаточный по времени сон является одним из основных условий хорошего состояния нервной системы ребенка его общего развития сон как и другие функции нервной системы, формируются при жизни ребенка. Поэтому очень важно, используя правильные воспитательные приемы, достичь того, чтобы ребенок, находясь в кровати, быстро засыпал без всяких дополнительных воздействий,